Глава 21. д ж у н г а р с к и е костры. Сегодня Грегор возвращался домой, на удивление в хорошем настроении. Подготовка к поездке в Карлонию шла полным ходом и должна была вот-вот завершиться. Сам Грегор считал, что можно ехать хоть завтра, но Майсенеш заверил, что в встречающей стране тоже нужно время, и Грегор, подумав, С ним согласился. Все-таки впервые Архимаг Ордина посещает Карлонию по столь важному поводу, и, естественно, что местное отделение желает предстать в наилучшем свете. Правду сказать, младшая восточная ветвь никогда не получала в Ордени должного внимания. Все ограничивалось взиманием налогов с магов, работающих в Карлонии, Влахии и княжествах. Большое упущение. Восточное крыло ордена может стать огромной силой, только и ждущей, чтобы ее направили в должное русло. Он еще раз перебрал в памяти все, что успел подготовить для начала работы с карлонцами: краткие выписки из устава и хроник ордена, перечень учебных пособий, с которых спешно снимают копии для карлонских метров, подарки основателям академии. Для князя с т а в а р а лично Грегор приготовил редкий трактат из фамильной библиотеки, которого в Карлонии он был уверен, просто не может о т ы с к а т ь с я Его и в Дарвинанте то не сыщешь. Интересно, какую направленность имеет сила этого некроманта? Кладбищенское мастерство, призраки, проклятие? Вряд ли он ритуалист. Все-таки это сложнейшая наука, основанная на теоретических разработках многих поколений некромантов ордена, а Ставор... Грегор тщательно это проверил. В академии никогда не обучался. Скорее всего, работает на чистой силе, которой госпожа щедро наделяет своих избранных. Не кстати вспомнилось, как м и л о с т ь госпожи, на которую он неизменно полагался, иссякла во время дуэли с молодым Эддери. л И Грегор поморщился. ж е н щ и н ы непостоянны, даже богини. Что ж, не ему упрекать госпожу. Она и так была к нему благосклонна многие годы. Если у нее новый фаворит, придется это учитывать, и при следующей стычке с Саймоном отнестись к противнику с полной серьезностью. А в том, что эта стычка рано или поздно состоится, он почему-то не сомневался. Саймон сам подтвердил, что с величайшим вниманием относился к его урокам и взял из них все, что смог. А Грегор, он учил Воронов побеждать, всегда любой ценой, не щадя ни себя, ни соперника. Этот урок от д а р л и тоже вряд ли забыл. Постаравшись отогнать неприятные мысли, он снова сосредоточился на Карлонских делах. Остальным основателям подарки подбирали секретари, и отдельные дары предназначались боярину в о й ц е х о в и ч у который любезно предложил принять гостей из Дарвинанта в своем столичном особняке. Благие с е м е р ы Ну что у них все-таки за родовые имена? Самое сложное заклятие? И то легче выговорить. Майсениш, у которого Грегор придирчиво расспросил о расстановке сил у соседей, заверил, что хотя в о й ц е х о в и ч из малого дворянства и не равен трём дюжинам, при Карлонском дворе все же пользуется огромным влиянием. Боярин богат, его семья много поколений служит королям Карлонии и обладает безупречной репутацией, а сам в о й ц е х о в и ч близкий друг князя Ставара. который принадлежит к младшей ветви королей Влахии. Следовательно, ставры что-то вроде влашских оранвенов. Остальные основатели Карлонской Академии не столь родовиты и значимы. Возглавляют их именно ставр Свойцеховичем, и по праву происхождения и по личной силе, что Грегор посчитал совершенно естественным обстоятельством. В общем, оставалось всего пара-тройка дней до момента, когда посольство Дарвинанта должно было порталом отправиться в столицу Карлонии. И Грегор п о й м а л себя на том, что предвкушает это с нетерпением и даже удовольствием. Наконец-то дело действительно достойное архимага: не бесконечные счета и хозяйственные хлопоты. Да и коллег магистров баргот их побери там точно не будет. Он подъехал к воротам особняка и, не спешиваясь, постучал дверным кольцом по засову. Но привратник, против обыкновения, не спешил открывать. и г р е г о р н а хмурился, пока еще не раздраженно, а удивленно и слегка раздосадовано. Что там? Заснули что ли? Он постучал еще раз, а потом снова и снова. За воротами была полная тишина. Во дворе будто притаились. Ожидая непонятно чего. Хмыкнув, Грегор слепил из чистой силы круглый комок и запустил его поверх ворот, как дети кидают с я снежками. Перелетев на другую сторону, комок рассыпался ярко фиолетовыми искрами, а Грегор усилив голос заклятием, поинтересовался: "И долго мне еще ждать?" Милорд, п е р е п у г н о охнули на той стороне, и ворота почти сразу распахнулись. Грегор въехал во двор особняка и осмотрелся уже в подлинном недоумении. Вместо одного привратника его встречали сразу несколько человек: дворецкий, три лакея и, вроде бы, конюх. При этом они были вооружены. Дворецкий держал топор, а лакеи и конюх сжимали тяжелые кухонные вертелы и вилы. Вилы! Они тут что, с у м а в с е с о ш л и Зрелище было таким невероятным, что Грегор снова не разгневался, лишь моргнул, пытаясь понять, не обманывает ли его зрение. И тут заметил еще один элемент обстановки: деревянный щит, заваленный цветами и яркими лоскутами, лежащий прямо посреди двора. А на щите покойник, да еще такой странный! Грегор посмотрел магическим взором. Покойник был совсем свежий, пары дней не прошло. Душа ушла из тела, но некроиманации обволакивали его плотным слоем, закручиваясь подозрительно знакомым образом. Прежде чем Грегор вспомнил, о чем говорит подобный рисунок энергии, дворецкий робко подал голос: «Простите, милорд, это Джунгаро оставили». Джунгаро? Повернулся к нему Грегор и, наконец, спешился. Бросил повод и подбежавший конюх схватил его, а потом умчался в сторону конюшни вместе с лошадью и вилами. п о т р у д и т е с ь объясниться. Под его взглядом дворецкий побледнел и сглотнул, а потом набрал воздуха и заговорил: «Не извольте гневаться, милорд. Явился дунгарский табор и притащил... Вот это. Он покосился на тело и обреченно продолжил. Сказали, что ваша светлость будут довольны. Покойник редкостный. Допустим, л е д я н ы м голосом согласился Грегор, пытаясь понять, как это случилось, что джунгарский табор смог пройти во двор особняка Бастельера, его особняка. А что с воротами? Они их выломали? Никак нет, милорд. выдохнул дворецкий. Открыли как-то. Привратника не понял ничего. Он к нему лекаря позвать пришлось. Плачет, клянется, что не виноват. Что сначала за воротами темнота была, а потом что-то случилось и д ж у н г а р о как повалили. Лекарь говорит, что у него потрясение. И шепотом закончил: нервическое. То, что привратник, пустивший джунгарский табор, сейчас валяется с нервным потрясением, Грегор поверил сразу. И покойник было в нем что-то безусловно любопытное. Но джунгаро у него дома. Что еще сделали эти негодяи? Тем же ледяным тоном спросил Грегор. Полагаю, что-то украли. И с удовлетворением от собственной проницательности увидел. Как дворецкий, уже ставший молочно прозрачным от бледности, обречён н о к и в а е т Так точно, милорд. Свели орлезийскую кобылу миледи, а ещё с ними ушла горничная и унесла кухонного кота. Великолепно, очень тихо сказал г р е г о р и лакеи попятились, оставив дворецкого одного перед л и к о м господского гнева. Что за горничная? Тильда, милорд. с и с т о в ы м старанием доложил Балван дворецкий. г р е г о р и едва не застонал. Впервые удобная традиция звать прислугу одинаково показалась ему какой-то издевательски опрометчивой. Вот так захочешь узнать, что у тебя украли. Впрочем, какая разница. Горничная есть горничная. Если сама сбежала с Джунгаро, значит дура и непотребная девка. Из поместья недавно привезена, продолжал дворецкий. п я т н а д ц а т и лет раньше звали Джени н и добавил, понизив голос и тоже делая маленький незаметный такой ш а ж о к назад. Сначала на кухне служила, а потом у миледи личный горничный, пока ее светлость пропасть не изволили. Грегор прикрыл глаза. Нелишняя предосторожность в его состоянии. кидаться проклятиями в собственную прислугу – совершенно недопустимый дурной тон. Не потому, что лорд не имеет на это права, а потому, что следует владеть собой. А владеющий собой человек наказывает провинившихся слуг иначе. Сообразно их и своему положению. Горничная ее светлости значит, и ее же а р л е з и й с к а я кобыла – этой самой миледи, которая изволила пропасть. Дворецкий, конечно, просто старался быть почтительным, но ведь лучше и не скажешь. Именно что изволило. А теперь случилось продолжение этого чудовищного непотребства. Не открывая глаз, он попытался мыслить хладнокровно, не позволяя рассудку сорваться в бездну слепящего гнева. Джунгаро, разумеется, могли украсть кобылу, будь она хоть сто раз о р л е з и й к а Слухи, что орлизицы й якобы выбирают себе одного хозяина, Грегор всегда считал, мягко говоря, преувеличенными. Лошадь есть лошадь, хоть и благородная, но все же только животное, и приписывать ей верность, на какую неспособны иные люди, попросту глупо. Разумеется, д ж у н г а р о с удовольствием свели бы дорогую красивую лошадь, но вот то, что исчезло только о р л и з и й к а А прекрасные чистокровные тлики остались на месте, явно г о в о р и л а о присутствии Айлин, не говоря уже о пропаже этой наглой девки, ее горничной. Но что Айлин делать в таборе? п р о к л я т ь е Ведь Грегор был уверен, что она скрывается у Оранвенов. Однако представить дару Оранвена посреди джунгарского табора даже более немыслимо, чем чем лошадь в кресле великого магистра. Но если Айлин действительно среди джунгаро, Григор попытался представить хотя бы это и вполне преуспел. Правда, он никогда не видел ни одного табора, потому вообразил его чем-то вроде двора академии в первый день вакаций. Шумный, запруженный экипажами и верховыми лошадьми, тесный, т т о л п я щ и х с я пестро одетых адептов. То есть джунгаро. Да, в такой обстановке Айлин была бы вполне на своем месте. куда больше, чем в его доме, слишком для нее приличным. И все же от одной мысли, что жена могла сбежать от него даже не в дом а р а н в е н о в хотя бы пристойный дом трех д ю ж и н а в джунгарский табор под закрытыми веками вспыхнули багровые круги. Это даже не насмешка, это попросту плевок в лицо. Он открыл глаза и велел дворецкому. Зовите лорда Аларика. А сам подошел к счету, оставленному бродячим о т р е б ь е м Редкостный покойник, значит. Надо же. Какая услужливость. Привезли прямо домой. Гнев все-таки прорвал плотину благоразумия, но Грегор направил его в нужное русло, откровенно наслаждаясь приливом сил, который захлестнул его, смывая усталость. Так, посмотрим, что у нас. Ого, а ведь и правда редкость. Неужели это а й л е н подсказала Джунгаро, как избавиться от мертвеца, что вскоре восстанет хищной тварью? Она же в браслетах. Но призраков видит, возразил сам себе Грегор. Почему бы ей не разглядеть и кокон стригоя? Что ж, восхитительная неосторожность. Притащите ему свидетеля, хоть и мертвого. Могла бы сообразить, что для него это не помеха. Он зачерпнул силы, сформировал заклятие. Магия подчинялась так охотно, что Грегор пожалел только об одном. Прямо в этот момент ему даже на дуэль вызвать некого. Жаль, что д ж у н г а р о убрались так поспешно. Но ничего, сейчас у н а т ы щ и т с л е т ы Из какого ты табора? Рявкнул он, вливая силу и так грубо дергая остаточные некротические нити, что покойник не только открыл глаза. Но и сел. Это, конечно, была непризванная душа, а матрица личности, но свежая, б е з у п р е ч н о о т четливая и обладающая всей п р е ж и з н е н н о й памятью. Да какой это табор! возмущенно п р о с к р и п е л покойник в ответ. Вот в моё время табор был так табор, а это т ф у старших не уважают, вожак бабу слушает, по правую руку сажает. Пели без души, плясали без почтительности, одели. Покойника тянул пальцами ворот красный, пестра р а с ш и т о й рубашки. Брезгливо ее осмотрел и решительно закончил: «Кое-как одели и даже шубой не накрыли. Пропали старые порядки». Надо же, какой ревнитель традиций, подумал Грегор с невольным уважением, пробившимся через гнев. принялся задавать вопросы, пытаясь добиться хоть чего-то осмысленного. Четно, покойный старик был явно не против п о м о щ ник Романту, особенно при условии, что т о т н а к а ж е т его соплеменников, забывших обычаи предков. А уж это Грегор сделал бы с превеликим удовольствием. Вот только д ж у н г а р о не смог ни сказать, как называется табор, ни хотя бы назвать имя вожака или той самой женщины, которую вожак сажал по правую руку. Вернее, именто он назвал д о б р ы й десяток. Вот только г р е г о р сильно сомневался, что хоть одного человека, пусть даже Джунгаро, могут звать сметаной, вранком или звездочкой. Да кони это! Буду я еще всяких наглецов по именам запоминать. Вот кони, они другое дело. Даже рассердился на т а к о й н е д о г а д л и в о й спокойник, а на вопрос, где по крайней мере может быть его табор. искренне удивился. Да откуда ж мне знать? Сегодня здесь, завтра там, послезавтра в чистой степи. На несколько мгновений Грегор заподозрил, что его изощренно обманывают, хотя прекрасно понимал, что матрица личности на это не способна. Однако задав еще дюжин вопросов и получив блестательно бессмысленные ответы, вынужден был признать поражение. Покойный Джунгаро. искренне терпеть не мог своих родственников и намеревался, став стригоем, начать бытие кровососа с охоты на соплеменников, но не мог дать ни одного стоящего намека, где их искать. Потеряв терпение, Грегор спросил, как сам покойник собирается найти свои будущие жертвы, на что тот с таким же искренним удивлением сообщил, что никакой разницы между родственниками и чужаками не видит. Будет пить кровь из всех, кто попадется, так что рано или поздно наткнется на своих. И мечтательно облизнулся. Посмотрев на будущего с т р и г о я и передернувшись от брезгливого отвращения, Грегор уже хотел накрыть тварь прахом веков, но передумал, бросил вместо этого магические узы, стянув ими покойника с абсолютной надежностью, и велел ожидающему на приличном расстоянии лакею. В погреб его на дальний ледник, а завтра выдать людям из академии. Все-таки растворять превосходный образец снежити, пригодный для множества лабораторных исследований, слишком расточительно. н а м и г не дольше. Грегор пожалел, что не может показать его воронам и вместе с ними. Проклятье! Вот об этом точно думать не следует. Он отвернулся от рухнувшего обратно на щит тела и встретился взглядом с подошедшим отцом. Лорд Таларик, вам что-нибудь известно о том, что здесь произошло? – поинтересовался Грегор с ледяной у ч т и в о с т ь ю В самых общих чертах, также холодно ответил тот. Насколько я могу судить, д ж у н г а р о воздали должное вашему профессиональному мастерству. Правда, обратились к нему не совсем обычным путем, но их можно понять. Вряд ли у людей стабора была возможность попасть на прием к архимагу ордена. А вместо гонорара за услуги свели породистую лошадь и девицу из прислуги. С издевкой уточнил Грегор. Очень п о д ж у н г а р с к и О, не приписывайте этим людям подобной неблагодарности, отозвался лорд Таларик. Если вы опросите прислугу... То узнаете, что д ж у н г а р о даже гнутые ложки не позаимствовали. Горничные, правда, натерпели страху, но их никто и пальцем не тронул. Как, впрочем, и остальную прислугу. Я бы сказал, что д ж у н г а р о вели себя чрезвычайно учтиво для народа, имеющего такую славу. Что касается а р л е з и й с к о й кобылы, ее увела ваша супруга и моя дорогая невестка. Чей визит по странной случайности совпал с появлением д ж у н г а р о Вы ведь не будете отрицать, что леди Айлин имела полное право забрать свою собственную к о б е л у ну и за одну прислугу, которую вы к ней приставили. Он еще и улыбнулся, словно говорил о самых обычных и пристойных вещах. Действительно, пустяк! Беглая жена явилась в покинутый и опозоренный дом, чтобы опозорить его еще сильнее. Да если бы она потребовала свою проклятую лошадь, неужели Грегор ее не отдал бы? Он бы с радостью избавился от любого напоминания о так называемых королевских милостях, в том числе от кобылы, подаренной королем. Больше она ничего не прихватила, прошепел Грегор, снова борясь с приступом гнева. Только лошадь и горничную. Как ей вообще позволили войти? Ей и этому. Отребью! Почему вы не велели слугам вышвырнуть их со двора? Почему хотя бы не послали за мной? А если бы она прошла к моему сыну? А почему вы думаете, что она этого не сделала? Удивился лорд Таларик. Чтобы мать не пожелала увидеть ребенка, с которым оказалась в разлуке? Конечно, я не стал ей препятствовать. Что касается слуг, сами посудите. Не могу же я командовать чужими слугами в чужом доме? Пожал он плечами с такой небрежной рассеянностью, что Грегор задохнулся от бешенства. Не сомневайтесь, милорд, я ни на минуту не забываю, что это чужой дом. Вы так часто и предупредительно мне об этом напоминали. Как вы посмели позволить м е р з к о й ш л ю х е прикоснуться к моему ребенку? – процедил Грегор. Коротко выдыхая после каждого слова, не позволяя горлу снова болезненно сжаться. Ну что вы, милорд? С притворной искренностью поразился лорд Таларик. Я бы не позволил, чтобы моего внука коснулся хоть кто-то, кроме его матери. Но вот ей запретить это я не смог бы ни в коем случае. Вы ведь помните о королевском приказе? Или род б ы с т р е л е р о в вдруг превратился в мятежников, а я и не заметил? Он стоял перед Грегором, возвышаясь над ним почти на голову. И Грегор невольно с болезненной старательностью выпрямился, но все равно и близко не сравнялся с отцом. Да какой он ему отец! Изменник, предатель! Как он мог встать на сторону этой твари? О, как сейчас Грегор понимал деда, столько лет продержавшего недостойного сына вдали от родного дома! Не зря и Грегору его не подпускал, а сейчас Грегор вынужден мириться с тем, что человек по недосмотру богов, имеющий с ним общую кровь и носящий то же имя, каждый день видится уже с его Грегора сыном, еще и правами обладает едва ли не большими, чем родной отец. Вы трус, милорд, бросил он в лицо лорду Аларику с мстительным наслаждением. Вы всю жизнь исполняли приказ деда, не выезжать из поместья, потому что боялись его. Вы не посмели пойти против лорда Стефана и потом против меня, а сейчас вы так осмелили, потому что за вашей спиной стоит король, тот, кто даровал вам этот проклятый указ, унижающий честь Бастельера. Ну что ж, милорд, с той же отточенной холодной любезностью отозвал Саларик. я Вам виднее насчет нашей семейной т р у с о с т и Вы ведь за столько лет не нашли в себе мужества ни попросить прощения за смерть моей жены, ни хотя бы просто поговорить со мной. Вы правы, я боялся лорда Стефана. Но извольте спросить себя, каким должен быть человек, чтобы его боялся родной сын? Уверенны, что хотите до конца пойти по его стопам? Что касается воли короля, вам благоволил прежний монарх Дарвинанта. Мне н ы н е ш н и й не отрадно ли, что королевская милость столь неизменно принадлежит нашему роду, а уж на что ее использовать каждый решает сам. п о з о л ь т е на этом отклониться, милорд. Мне пора гулять с внуком. Он повернулся, чтобы уйти, и Грегор, задыхаясь от ярости, уже поднял руку для проклятия. Лорд а л а р и к заметив это, не отшатнулся, не попытался уклониться, только посмотрел. И в этом взгляде было столько презрения, что Грегора будто катило л е д я н о й волной. Он, м а г в полной силе собирается проклясть беззащитного профана, еще и родича. Пусть даже от таких родичей Баргот избавь, но все же это кровь Бастельера. В ушах будто зазвенел отчаянный женский голос, кричавший. Что же она кричала? Грегор столько лет пытался это забыть. И все же помнил каждое слово, мог бы даже ночью повторить то, что кричала а д е л и н то, что стало причиной ее смерти. А теперь он хочет убить родного отца всего лишь за слова? Действительно, у меня ведь не было ни единой причины бояться лорда Стефана. Очень тихо, словно для себя самого, сказал лорд т л а р и к Качнувшись назад, Грегор с усилием опустил руку. заставил себя это сделать. И в тот же миг понял, что его отец не так уж беззащитен. Готовя проклятие, он перешел на магическое зрение, и теперь явно различал на груди лорда Аларика сверкающие звездочки спрятанных под камзол и под завязку заряженных силой артефактов. Раз, два, три. К нахлынувшему облегчению также явно и быстро примешалась досада. Не так уж его отец рисковал, вызывая гнев Грегора. Значит, скорее всего, рассчитывал, что Грегор сорвется. А после ему можно будет предъявить обвинение в неповиновении королю или просто вызвать на суд трех д ю ж и н чтобы лишить прав на сына. Попытка убийства родного отца очень веский и невыносимо позорный повод. И уж в любом случае попытка убийства... С помощью магии прекрасная возможность для магистров избавиться от неугодного архимага. От осознания того, какую пропасть ему только что удалось миновать, Грегора пробрало зноб. Я смотрю, милорд, кто-то изо всех сил заботится о вашей безопасности. п р о ц е д и л он, стараясь вложить в эти слова всю ненависть и презрение, которые испытывал. Целых три артефактных счета. Служба канцлера, полагаю. Да, один артефакт мне любезно предоставил его светлость о р а н в е н младший. невозмутимо подтвердил лорд Аларик. А еще два. Зачем-то спросил Грегор, на которого от напряжения накатила головная боль с дурнотой и зазнобила уже всерьез. Это забота моих дорогих Оуинов. со странной улыбкой сказал Аларик. Грегор так и не понял, чего в этой улыбке больше – гордости или грусти. Кэдагана и Галахера. Полагаю, им ваш нрав известен не хуже, чем д а р я Оранвену. Вот юноши и позаботились. Мои ученики, выдохнул Грегор. Ему показалось, что эти слова прошли через горло комком шипастой лозы, раздирая нутров клочья. Нет, милорд. со спокойным достоинством возразил лорд т л а р и к Мои ученики, я в отличие от вас по-прежнему считаю честью и удовольствием быть их наставником. Он коротко поклонился и ушел в особняк, а г р е г о р о стал стоять посреди двора, паре шагов от щита, заваленного цветами и лентами. Какая гнусная и неприличная мерзость! Я не могу войти в собственный дом, понял он вдруг со смертельной ясностью. Не могу чувствовать себя там, как прежде. Дом, который я всегда считал святыней и убежищем, осквернен. Измена Айлин, измена отца. Это непристойное н а ш е с т в и е О какой святости родного очага может идти речь? Я должен что-то сделать с этим. Я чужой здесь. Отныне я даже здесь чужой, в месте, куда может в любой момент вломиться какое-то отребье и моя собственная кровь встанет против меня. Я должен это изменить. Но если я не могу уничтожить заразу, поглотившую мое родовое гнездо, выжечь эту проказу огнем и магией, а потом прокалить сами камни, на к о т о р ы е ступали ненавистные мне люди, я должен найти иной путь. Сегодня вернусь в академию и переночую там. Глупо и почти смешно, я никогда не пользовался служебными покоями Архимага, и вот настало время. А завтра с утра вызову Майсенеша и скажу, что мы спешно уезжаем в Карлонию. Плевать, готовы они там или нет. В конце концов, п а р а дней ничего не решит. Не могу дышать одним воздухом с этими. Сорвуси, все-таки убью кого-нибудь. Сегодня ведь почти убил. А этого мне никак нельзя. Я должен выдержать и забрать сына. Мне еще есть ради кого жить. Лучно а ж д а л что табор, покинув п а л а ц с о б с т е л ь е р а вернется на тот же пустырь. Однако телиги и всадники проехали квартал насквозь и направились к южным воротам Дорвены. Весело переругивая со стражниками, Баро позволил им осмотреть повозки и убедиться, что табор не вывозит ничего запрещенного. На с е н ь я р и н у сидевшую в седле луны, никто не обратил внимания. но бывшая горничная, светленькая и в приличном городском платье выделялась среди смуглых пестрых дунгарок, будто голубка в стае ворон. Однако стоило баро добавить к обычной дорожной п о ш и н и пару серебряных монет, как стражники лишь мазнули под Жени взглядами, да не молодой усатый сержант в полголоса посетовал: мол, и что глупые девки в этих бродягах находят? Да если его дочь осмелится поглядеть на таборного канокрада. Тут же получит столько розок, что неделю не сможет сидеть. Эй, почтенный! Тут же блеснул белозубой улыбкой кто-то из молодняка. А где говоришь твой дом? И хороша ли собой твоя дочь? Может, я ее покатаю? С т р а н н и к о м клянусь, твои розги небыстрее моего вранка. Проезжай, весельник! Ругнулся сержант, и д ж у н г а р о расхохотавшись, послал коня вперед. Мимо чина т я н у щ и х с я через ворота телег. Вскоре обоз выехал на большой королевский тракт, растянувшись по нему огромной пестрой змеей, голова которой устремилась на юг, в сторону озерного края. Ох, до чего же Лучана была памятна эта дорога. Вон в этих кустах я сидел, когда гранд сеньор к о с т е л ь м а р а возвращался без вас, но с месьером. Кивнул он а л а с т о р у на пыльные заросли. Но и злой же он ехал, как тот пес из басни, что цапнул утку за хвост и остался с полной пастью перьев, а добыча улетела. Да, неудачно получилось, развёлся Аластор. Если бы мы ехали к разлому ц е л ы м о т р я д о м репутация Айлин не пострадала бы. Тогда вам не понадобился бы я, заметил Лучана. То есть в отряд я бы все равно постарался напроситься. Но в т р а к т и р е вас отбили бы наемники, а в Шермесе тебе не пришлось бы грабить менялу, да и за мной вы ухаживать не стали бы. С чего принцу и благородной с и н ь о р и н е самим пачкать руки, спасая приблудившегося простолюдина? Я бы все равно не бросил спутника, нахмурился а л а с т о р и л у ч а н о улыбнулся. О, разумеется, что я не знаю твое великодушное сердце, друг мой, но вы могли просто оставить меня в том домике. Дав припасов. Это было бы разумно и вполне милосердно. А может, я и вовсе не провалился бы под лед, ведь с отрядом вы бы ехали по тракту. В общем, это была бы совсем другая история, Альс. Без одной палатки на троих и ужина из того, что д о б у д е т сеньор собака. И мертвую деревню хоронили бы не мы с тобой, а твои люди. И сеньора Денвера мог убить кто-то другой. Возможно, мы не встретили б ы р а э н а а через кордоны проломились бы сбоем, без помощи, кару. Да и на холме все сложилось бы иначе. И уж точно за время пути меня бы близко к вам не подпустили. Зачем? Так что тебя я бы все равно берег. Но издалека и просто по приказу. А синьорину считал целью. Может, я и не успел бы ее убить, но никакая магия нас бы не связала. Нас вообще ничто не связало бы, понимаешь? Ни дружба, ни верность. В этой истории для меня места не было, а если бы нашлось, то такое, что лучше не нужно. Несколько мгновений Алластор молчал, а потом решительно кивнул. Слава б о г м что случилось, так как случилось. Вот уж не думал, но впору поблагодарить Кастельмара. И Беатрис, которая тебя отправила. Тогда уж и мастера ларцы, который выбрал для этого заказа именно меня, усмехнулся Лучано. И Барготова ублюдка Алисандра, чтоб ему достался котел пожарче, за то, что когда-то выкупил меня из приюта и забрал в казармы. Да мало ли кого благодарить стоит. Всех и не упомнишь. Сеньора судьба причудливо раскладывает карты. и посмотрел на Айлин, ехавшую рядом с Дунканом. Черные от краски волосы блестят на солнце. Стройная фигурка сидит в седле, как влетая. Героиня, магесса, жена и мать, верный друг и возлюбленная. Боги, а ей всего-то девятнадцать лет. Немного ли вы на нее взвалили? Как она тогда сказала р э н у «Что хочет изменить, исправить неправильное?». вернуть все на верную дорогу. Что ж, с а л а с т о р о м и л у ч а н а у нее точно получилось, а вместе с ними свернул на новую дорогу и весь Дарвинант, да и остальное дор не слабо так задело. И много много с у д е б и з м е н и л маленький отважный камешек, не боящийся колес и жерновов судьбы. А вот здесь мы нырнули во враг и сбежали, вздохнул а л а с т о р Кстати, куда табор едет? Неужели к Фраганской границе? п о ч т е н н а я госпожа Даримхан с повозкой, которой они как раз п о р а в н я л и с ь тут же отозвалась. Не так сложно ли с е в курятник залезть, как потом с курицей в зубах л а п а унести? Хоть мы и пошли в гости с подарком от чистого сердца, да у хозяина дома говорят нрав неприветливый. Вдруг его ни наш подарок, ни наше уважение не порадуют. Бедным д ж у н г а р о лучше оказаться подальше от гнева такого большого господина. К этой зиме мой сын собирается вести табор в Арлезу. Почему не отправиться туда прямо сейчас? Море там ласковое, а люди добрее к моему народу. Помнят, что у нас общие корни. Побратим моего сына позволил нам пожить на своих землях. Пусть его странник одарит удачей и всеми милостями. Такой славный человек. И она с улыбкой покачала головой, глядя в спину Дункану, а потом продолжила: "Вот сейчас доедем до поляны и остановимся на привал. Куда спешить? Когда боги создавали время, они создали его достаточно. Огонь разведем, мясо пожарим, доброе вино откроем, гулять радоваться будем. Мой внук украл себе невесту, совсем взрослый стал, значит. А и как удачно украл!" Красавицу гадалку вокруг огня поведет, женой назовет перед людьми и богами. Новая внучка у меня сегодня появится, нашему табору на радость, другим на зависть. Джунгоро цену старой крови знают. Найти гадалку, с которой карты сами говорят, редкое везение. Так это он ее украл, значит? Возмущенно удивился Лучана и посмотрел на Джени, которая сидела на бортике повозки, свесив ноги наружу. весело болтала с предполагаемым женихом. Хоть бы спасибо сказал. И еще как скажет, пообещала даримхан. Почетными гостями на свадьбе будете. Первая чаша вина вам, самый сладкий кусок. А что до чести, так за кем девка пошла, тот ее и украл. У нас так считается. Она одобрительно посмотрела на в н у к а который то заставлял коня пританцовывать. на ходу свешивался седла, и р в а л полевые цветы, чтобы бросить их Дженни в подол, и вообще ухитрялся в и т ь с я вокруг девчонки, как оса вокруг блюдечка с вареньем. Та в ответ успевала и стрелять глазками в удачливого поклонника, и о т ш у ч и в а т ь с я от сидящих рядом джунгарок, и ловко плести венок, и еще указывать пальчиком, какие именно цветы желает получить. Что внук госпожи Даремхан немедленно. И с п р е в е л и к о й охотой исполнял. Везучий п о г а н е ц усмехнулась Даримхан, у м и л е н н о взирая на парочку. С детства такой был. На ровном месте споткнется, рожей в навоз упадет, а поднимется в зубах золотой блестит. Нам Джунгаро удача первое дело. Если не растеряет, да в п р и д а ч у ума наберется. Лет через двадцать а б о р в о д и т ь будет. Подумала и уточнила. Если раньше не прибьют, а вдруг ей у вас в таборе не понравится? – спросил Алластор, который тоже наблюдал эту картину. Ну тогда кто ее держать станет? – пожала плечами старая джунгарка. Наши женщины как угли от костра, голыми руками не ухватишь. Да и в мешке дырку прожгут. Захочет в другой табор уйдет, а то и вовсе домой воротится. Свадьба вокруг огня, она ведь только на год. Как на год? вскинул Саластор. А так безмятежно отозвалась Даримхан. Возьмет он ее за руку, обойдут вокруг огня три раза по солнцу, поклонятся старшим, да и станут мужем и женой перед богами и людьми. А если за год поймут, что друг другу не по с е р д ц у так снова вокруг огня обойдут, но уже против солнца, разомкнут руки, да и разойдутся в разные стороны. Он ей не муж. Она ему не жена. Тогда можно и с другим кем-то вокруг огня пойти. А дети? Нахмурился Ластор. Если за этот год р е б е н о к родится или женщина останется, ну, с приплодом в животе, подсказал Адаримхан. Ну так и что? Если дитя родится, отец ему станет все потребное приносить. Он ведь с женщиной разошелся, а не с ребенком. А если не станет? У прямо спросила Ластор, вдруг у него нет ни чести, ни совести. И такое бывает, согласилась Даремхан, и женщины вокруг закивали, прислушиваясь к разговору. Но если он к р о в ь свою бросит, какая же дура с ним вокруг огня в другой раз пойдет. А уж позор от всего табора натерпится. Хоть в другой беги. Обычно избегают. Да только нигде такие не нужны. Живут одиночками, пока не сгинут. И родная рука им глаза не закроет, не споет по ним никто, не спляшет, имени их не запомнит, сына так не назовет. Страшная судьба. Кто же себя такую захочет? Умный ни за что, а дурак и жадина сам никому не нужен. Ну а ребенка, если без отца или матери останется, табор не бросит, кому в горло кусок полезет, если рядом голодное дитя бегает. А? У кого рука поднимется, его в повозку не пустить или от котла прогнать. Она с полной уверенностью в своих словах обвела младших родственниц взглядом, и те снова закивали. Это Джунгаро, Альс, негромко сказала л у ч а н а Они так и живут. Дети, конечно, знают мать с отцом, но случись что, их усыновит или у д о ч е р и т весь табор. Пока хоть кто-то из родней жив, Джунгарский ребенок с голоду не умрет. И в приюте не окажется. А женщина у них и правда вольная. Не нравится тебе супруг? Всего-то надо вокруг огня с ним три раза обойти. Джунгарка без мужа сама себя прокормит, а с детьми и семья поможет. Мы по старому укладу живем, в е с к о у р о н и л а Даримхан. Любовь она ведь только от свободы рождается. Так нам предки завещали. Раньше все так жили, когда люди вольные были. А потом стали города большие строить и все, что для жизни потребно, в своем доме копить. У чужих добро отнимали, себе собирали, да все думали, кому его оставить? Чужим жалко, а своих слишком много. На каждый рот куска не хватит. Вот и придумали, что надо только своих кровных детей кормить. Плохо придумали, но им понравилось. Ано ведь легче, когда своему ребенку п о с л а щ е кусок сунешь. А мимо чужого и вовсе можно пройти. Чужие дети. Тьфу! Как только язык повернулся такое придумать. Еще и наврали, что боги так велели. И про то, что женщина с мужчиной должны всю жизнь жить, тоже. Мысли м о е ли дело. Знать, что с тобой через год или пять лет будет. Может, этот мужчина т е б я так опротивит, что ты с ним под одной телегой спать не ляжешь. А может и ты ему. Как же можно себя приковать кому-то? Я такого не понимаю, вздохнул а л а с т о р Меня учили, что мужчина должен выбрать себе одну женщину и всю жизнь ее любить и беречь. Если разлюбил, значит плохо выбирал. Он помрачнел, опять вздохнул и пожал плечами, продолжив: Ну, если у вас такие обычаи, то вам виднее, как жить. Вот лошадь и олень, они вроде бы похожи, но живут по-разному, и Боги им определили каждому свою участь: кому весь свой век работать и за это получать заботу от человека, а кому вольно жить в лесу, не имея ни защиты от волков, ни стога сена к зиме. И, наверное, и лошадь и олень считают, что это они живут правильно, а другие нет. Вот и люди также: такой молодой и такой толковый. Ласково посмотрела на него Даримхан. Знать свои обычаи и жить по ним большой ум, а знать чужие обычаи и чтить их большая мудрость. Ай, хорошо тебя отец с матерью воспитали. Дай им боги внуков и внучек побольше. Благодарю, кивнул а Ластор. Лучано уже решил, что надо бы перевести разговор на другое, чтобы почтенная сеньора по незнанию. И затронула старые раны в душе Альса слишком глубоко. Но тут снова пропел сигналный ь рожок, и телеги начали сворачивать на большой луг, покрытый такой мягкой и зеленой, несмотря на жару, травой, что рядом непременно должна была обнаружиться вода. т а б о р о с т а н о в и т с я здесь до утра, сказал Дункан, подъезжая к ним. Как вы уже слышали, нас приглашают на свадьбу почетными гостями, и если вы согласны немного задержаться, Он со значением посмотрел на а л а с т о р а Тот пожал плечами, совершенно помальчишески улыбнулся и признался: «На джунгарской свадьбе я еще не был, но ведь гости должны дарить подарки. Об этом не беспокойтесь», — заверил разумник. Я не только пригласил д ж у н г а р о на земле своего поместья в Орлезе, но и дал им денег на припасы, чтобы табор мог идти на юг быстро, не останавливаясь по дороге для заработков. Их повозки полны еды для людей и фуража для скота, и сегодня все гуляют за наш счет. Поэтому мы не только желанные гости, но и весьма выгодные. За ваш счет, уточнил а л а с т о р и Дункан развел руками. Разве мы не друзья? Какие счеты между друзьями? Он спешился и подал руку Айлен, которая легко соскочила на п р и м я т у ю густую траву луга. А быстрее р не сможет найти табор по горячим следам, забеспокоился л у ч а н а глядя, как д ж у н г а р о в и р т у о з н о распределяют по лугу коней, валов и повозки. Казалось, даже ребятишки, едва вставшие на ноги, знают, что им делать, и не путаются под ногами у старших, а деловито гонят скот или тянут хворост для костров. Дорве на близко, нас легко догнать. Дункан, улыбаясь, покачал головой. Знаете, куда отлучался Боро, когда мы его ждали? – сказал он. Его братья следили за о с о б н я к о м а мой дорогой п о б р а т и м навестил вожаков двух других таборов, посчастливой случайности оказавшихся в Дорвени. В то время, когда мы выезжали через южные ворота, эти таборы покинули столицу через северные и западные. Им хватило предупреждения, что в ближайшие несколько дней никому из джунгаро лучше в Дорвени не показываться. Бродячий народ подобные вещи отлично понимает. Если лорд Бастельера захочет догнать скрывшийся табор, ему придется разделиться на трое и пуститься в погоню по трем разным дорогам. Грандиозно, прекрасно придумано, восхищенно промолвил Лучана, и Дункан, все так же улыбаясь, склонил голову. Это придумали полководцы древности. Странно было бы историку о таком не знать. Кстати, полагаю, ваша охрана уже известила службу канцлера, что вы покинули столицу. Точно. Они же где-то здесь. Сконфуженно проговорил а л а с т о р оглядываясь на Угад. Не хорошо получилось. Я ведь обещал а р а н в е н у Ты обещал г р а н д с е н ь о р у канцлеру, что никуда не уедешь без охраны. Возразил Лучана. Ну так этого обещания ты и не нарушил. Сеньоры из тайной стражи за тобой п р и г л я д ы в а ю т Я тоже буду рядом. А законы гостеприимства в таборе чтут. Обидеть гостя, оскорбить самого странника. Главное, играть ни с кем не садись. Ладно, если проиграешь, уйдешь в одном из поднём. А вдруг выиграешь дюжину девиц, как наш дорогой гранд сеньор когда-то. Придется расстараться, чтобы ни одна не обиделась. к а р м е л ь ты выиграл дюжину девиц, ахнула Айлин. И что с ними случилось? Смотрела она при этом не с возмущением, а с чистым азартным любопытством. Зеленые глаза сверкали восторженно и радостно. Наш друг Лучана слегка преувеличивает, невозмутимо отозвался Дункан. Во-первых, не дюжину, а всего десяток. Существенная разница, согласился Лучана, и Айлин прыснула. Во-вторых, также невозмутимо продолжил Разумник. Полагаю, от великого восхищения Баром мне предложил не только своих дочерей. Вряд ли у него их целый десяток. Ну и племянниц, а то и вообще всех свободных невест в таборе. А с их о б ы ч а я м и насчет сроков замужества девицы не слишком рисковали. Куда больше рисковал я, если бы в самом деле женился на десятке джунгарок сразу. Да уж с десятком жон год еще попробу й пережить. Самым серьезным лицом кивнул а Ластор. А что положено делать на джунгарской свадьбе? Есть, пить, веселиться, пожал плечами разумник, обнимая Айлин за плечи и мягко привлекая к себе. Можно петь и танцевать, играть на чем угодно, состязаться в кости, карты или даже а р л и з и й с к и е башни. Можно скакать на лошадях, бороться и рассказывать истории. Нельзя только выглядеть мрачным. Это невежливо. И портить настроение тем, кто радуется. Ах да, еще прыгают через костер. Но это не только на свадьбе, а при любом удобном случае. И вот это для гостей обязательно. Нужно ведь показать, что мы обычные люди, а не з а г л я н у в ш а я на огонек н е ч и с т ь Прыгать через костер? Радостнохнула Айлин. А как же юбки? Не беспокойтесь, моя донна. Нежно улыбнулся ей магистр. Пары прыгают через костер вместе, и я позабочусь, чтобы ничего плохого не случилось. Это весело, поверьте. Сияющая Айлен кивнула, и л у ч а н а подумал, что с этим мужчиной она не только прыгнет через огонь, н о и по раскаленным углам пойдет босиком б е с трепетно, и с полным доверием. И видел он, как это делали на ярмарке как раз джунгарские фокусники. Кстати, очень хотел узнать секрет, но так и не вышло. Подав с и н ь о р и н е руку, Дункан увел ее к ближайшему костру, где уже весело потрескивал сушняк. Незаметно с г у с т и л и с ь сумерки, по летнему золотистые, полные теней и приятной прохлады. Тут же з а т р е щ а л и к у з н е ч и к и з а с т р е к о т а л и еще какие-то насекомые, а потом над головой глухо ухнув, пролетела крупная птица. Лучано с наслаждением вдохнул воздух, полный запахов костра. Лошадиного и человеческого пота, растертые копытами и колесами влажной травы, еды и еще чего-то непонятного, б у д о р а ж и щ е г о кровь, как старое вино, которое пьянит незаметно, горячо и сладко. Да, определенно стоило в ы б р а т ь с я из дворца сюда за городские стены, к огню и сырой дикой земле. а л а с т о р рядом тоже потянул воздух и расправил плечи. Его лицо разгладилось, с него исчезла тень накопившейся усталости, и Альс разом показался моложе, мягче и счастливее. Вот только взгляд, которым он проводил ушедших а й л е н и Дункана, был точно таким же, какой Лучана у него уже сегодня видел. Странный взгляд, полный тоски и неужели зависти. Альс, ты завидуешь грань сеньору Дункану? осторожно спросил Лучано, и на лице а л а с т о р а мелькнуло совершенно детское удивление, сменившееся растерянностью. Я, пожалуй, и правда завидую, ответил он наконец, и прежде чем Лучано успел взвыть от ужаса, решительно подтвердил: «Конечно, я завидую. Они так друг друга любят, сразу видно. Но я не поэтому, не только поэтому, понимаешь, я тоже любил Беа, но... Вот ты можешь представить, чтобы она отправилась с нами воровать кобылу, пусть даже собственную, особенно собственную. Лучино честно попытался представить. О, прекрасная и т л и й с к а я гадюка встала перед глазами как живая, даже в вихре джунгарских юбок и с раздраженно кривящимися губами. Шелковый наряд пропах дымом и конским потом, волосы растрепались от скачки. Да и конюхов немедленно убирающих навоз в таборе тоже нет. Пожалуй, всего один визит в табор нанес бы наряду ее величества куда более значительный ущерб, чем бедняга Флориморт за всю жизнь со всей его шерстью и когтями. Вот и я не могу, хмыкнул Альс, видимо прочитав ответ по его лицу. Вернее, ради меня б е а может и поехала бы, только ведь ей самой это было бы совсем не по душе. А Айлен Нравится. Мы и к л а д а с ней искали, потому что это было весело, понимаешь? И склеп взломали, но это не важно. Важно, что она знает и понимает, что такое д о л г а репутация, но и веселиться тоже умеет. И именно так, как мне нравится. И мне, и тебе, и Дункану. Вот поэтому я ему и завидую. И тоже хочу, чтобы моя жена, ну, когда будет, была именно такой, понимаешь? Понимаю, тихо отозвался Лучано. Ох, как я тебя понимаю, Альс. н у найти вторую такую девушку, он хотел сказать, невозможно. Однако потом все же смягчил удар и продолжил. Нелегко. Наша синьорина особенная. Знаю, кивнул Алластор. Конечно, моя жена вряд ли будет ей во всем подобна, но хотя бы похожа. Неужели я так много хочу? Вот ее высочество Флоретта, например, я к ней присматривался. Она кажется веселой и милой. Конечно, она тоже не совсем такая, но с ней мне кажется будет легче, чем с ее сестрой. Флоранс, она великолепна и очень к р а с и в а но напоминает мне Беатрис. Не характером, нет. Просто она не станет смеяться над шуткой про свадьбу с в а д ь б у с д ю ж н ы й джунгарок, верно? А Флоретта, может и стала бы. Гран с е н ь е р и н а Флоретта чудесная девица, п о д т в е р д и л Лучана. Но «Ну, Альс, поверь мне, очень плохая идея сравнивать одну женщину с другой. Хуже только сказать об этом ей самой. Ты меня совсем уже заболвано держишь, помурчал Саластор. И в мыслях не было, если я ж е н ю с ь на Флоретте, а все к тому идет. Я постараюсь, чтобы она сразу поняла. Айлин ей не соперница. Иногда сказать, что кто-то кому-то не соперник, это как раз признать, что такое соперничество есть, заметил Лучана. Но принцесса Флоретта разумная девушка. Она превосходно понимает, что брак д а р в и н а н т а и Фраганы это в первую очередь залог мира и дружбы. Но при этом наверняка надеется на счастливую. Или хотя бы мирную супружескую жизнь, возразил а л а с т о р Я, между прочим, тоже надеюсь. А Флоретта наверняка знает, что говорят о Байлен. Ну, что она моя. Он поморщился, словно само слово фаворитка упорно не шло на язык. И в этом лучано его превосходно понимал. Действительно, какая из а й л е н фаворитка? Примерно как из него самого фаворит. Это объяснение для чужих. Для тех, кому хочется увидеть что-то привычное в том, что связала Ластора с в я з а л Аластора, Случана и Айлен, вот король, а вот его любимцы. И не так уж важно спит он с ними или нет, хотя никто особо не сомневается, что спит. Люди, они всегда предполагают самое простое и неприличное. Но главное, что подобное отношение может понять и двор, и будущая невеста Аластора, умненькая. Правильно воспитанная принцесса, которая заранее готова позволить супругу и л ю б о в н и ц у и наверняка даже любовника. Подумаешь, какие мелочи! Разумная жена ради мира в семье на время поступится гордостью, а потом, когда мужу, королю, рано или поздно н а с к у ч и т его забава, отвоюет свое, причем с л и х в о й Фаворитки, они ведь легко меняются, в отличие от жены. Залога д р у ж б ы с фраганой. И, конечно, она понимает, что бывают слишком зубастые и цепкие женщины, которые, пожалуй, и законную супругу способны оттеснить в сторону, а то и вовсе погубить. От таких лучше избавляться, не стесняясь никаким способом. А вряд ли во Фрагани с этим хуже, чем вытли. И И самое неправильное в этом всем, что никому, даже милейшей г р а н с и н ь я р и н е Флоретти, не удастся объяснить, что они трое. Альс, л у ч а н а и Айлен не просто друзья, совсем не любовники, и уж точно не король с любимцами прилипалами. Они вообще что-то другое. И вот, когда я смотрю на Айлен с Дунканом, снова медленно заговорил Алластор, подбирая каждое слово, я точно знаю, что в ы й д я она за него замуж. Друзьями мы быть не перестанем. Вот только, лу, я был так сердит на Беа за то, что ей не н р а в и л а с ь а й л е н А теперь понимаю. Мне тоже не понравилось бы появись у нее друзья, среди которых мне не оказалось бы места. А если бы и нашлось, мне ведь тоже хотелось бы проводить время с ней, только с ней. Хотя я и люблю всех своих друзей. Любому мужу захочется, чтобы жена уделяла ему больше времени, чем друзьям. И жене тоже. Дункан, конечно, не запретит нам дружить. Он ведь и наш с тобой друг. Но мне и самому не хочется, чтобы между нами случился разлад. И никуда не деться от простой мысли, что вскоре у них будет своя жизнь, у меня с женой своя. Да и ты. Он посмотрел на л у ч а н а и смутился. Ты хотел сказать, что я тоже найду кого-нибудь? Подсказал л у ч а н а такую простую и удобную ложь. а л а с т о р все еще сконфуженно кивнул. О, разумеется, найду, когда-нибудь. Но ну, не буду же я говорить, что это невозможно. Легко найти кого-то для постели, но сердце фальшивкой не обманешь. Я сказал бы, что отравлен вами двоими, да только не отравлен, а совсем напротив, исцелен. Это и есть взрослая жизнь. Помолчав, тоскливо спросил а л а с т о р "Не подвиги, даже не постоянная работа, а вот это вот. Понимать, что теперь ничего никогда не будет по-прежнему, что я не могу позволить себе жить так, как хочется, не могу выбирать свою судьбу без оглядки на чужое мнение. Я думал, что хотя это, став королем, сумею сохранить, что мы всегда будем вместе, я смогу защитить наш союз от всех." Она с как будто тянет в разные стороны, и не только снаружи, но и изнутри тоже. Почему так получается, Лу? Я не хочу, но не знаю, как все вернуть и надо ли возвращать. Может быть, так и должно быть, чтобы каждый шел своей дорогой. Так и должно быть, Альс. Также тихо ответил ему Лучана. Ты прав. У каждого своя дорога. Ты не можешь жить чужой жизнью или навязать кому-то свою. Но ведь эти дороги, они не обязательно должны разойтись. м Вот у твоих родителей своя собственная жизнь. Разве от этого ты их меньше любишь? Или вот м е с ь ю р де Альбре сделал предложение сеньоре Лоизе. Разве он перестал быть твоим дорогим наставником? Я уехал в Дарвинант, оставив мастер Ларцы. Мы теперь почти не видимся, можно сказать, что наши дороги разошлись. И все-таки я люблю его всем сердцем, как отца, учителя, родного человека. Наша Айлин отдалилась от нас, когда вышла за гранд сеньора Бастельера, но не потому, что стала чьей-то женой, а потому, что человек рядом с ней оказался неподходящий, побери его Баргот. С Дунканом так не будет, вот увидишь. И даже если мы станем реже видеться, Это не сделает нас чужими, просто поверь, и не бойся выбирать свою дорогу. Несколько мгновений они молчали, и среди бесчисленных звуков, окружающих их, голосов, конского ржания, треска кузнечиков, веток в костре, скрипичных и гитарных наигрышей, что неслись от каждого костра, среди всего этого слитного потока, образующего бесконечную мелодию жизни. у ч е н о м показалось, что он слышит стук сердца трёх сердец, бьющихся по-разному, и при этом вунисон. Совершенно непонятно с точки зрения музыканта, и при этом безупречно ясно лично для него. Как там говорила госпожа Даремхан? Буркнул смущённый Ластор. Такой молодой и такой толковый. Снова помолчал, вздохнул. И пообещал. Я над этим подумаю, очень хорошо подумаю. И спасибо тебе. А сейчас давай что ли веселиться, а то как бы нас не выгнали со свадьбы за излишнюю мрачность. Ну мы же все-таки не грань, сеньор бастельера. Мгновенно п о д х в а т и л Лучана. Вот того выгнали бы точно. Еще и за нечест ь приняли, ведь через костер он бы наверняка прыгать не стал. Кстати, Альс. А ведь удачно, что ты выпил мое зелье. М? Спорим. Вон та девица в а л о й юбки, з е л е н о й рубашки, не просто так на тебя поглядывает. с к а ж е ш ь что же? фыркнул а л а с т о р но на девицу и правда бросающие в их сторону т о м н ы е взгляды посмотрел в ответ с хищным мужским интересом. Ну и слава богим, в ы д о х н у л про себя Лучана. Подумать о таких вещах стоит. И аль справ. ж и з н ь у него меняется все сильнее, с этим ничего не поделаешь. Но не отказывать же себе в маленьких радостях этой самой жизни, вроде веселья на чужой свадьбе или сладких губ красивой джунгарки. Главное вокруг костра с ней не ходить, а все остальное, кажется, можно. Значит, пора веселиться. г р а н с е н ь о р Дункан, окликнул он разумника. Решительно подходя к костру, где уже во всю разливали подогретое с медом и травами вино, что вы там говорили о песнях? Скажите, а вы сможете сыграть на гитаре арию о м о е солнце и з а п е р е т тычинская принцесса? Решили блеснуть перед нашими хозяевами? Понимающе усмехнулся разумник. Показать им, что такое настоящий и т л ь й с к и й виртуоза? Пожалуй, смогу. И даже вторым голосом поддержу. И негромко что-то сказал, указывая на гитару в руках рассеянно перебирающего струны чернобородого немолодого джунгаро. Тот расплылся в улыбке, кивнул, передавая инструмент, и Лучано едва не задохнулся от накатившего азарта, светлого, искристо колючего и пьянящего, как лучшее игристое вино, что он пробовал. Давайте сначала каватину из разбойников, попросил он. Распеться хочу. Дункан снова понимающе кивнул. Действительно, каватина, легкая, чистая и звонкая, подходила для распева как нельзя лучше. Все-таки Лучано давно не использовал голос в полную мощь. А вот потом, потом он всем покажет.